— Павел Иванович, — сказал старик Муразов и остановился. — Спасти вас не в моей власти, вы сами видите. Но приложу старание, какое я могу, чтобы облегчить вашу участь и освободить. Не знаю, удастся это сделать, но буду стараться. Если же по чечаянию,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 — Искуситель или предатель? — Непременно, непременно, я уже хотел, уже намеревался провести жизнь как следует, думал заняться хозяйством, умерить жизнь, демон. Искуситель сбился, влек с пути, сатана, черт и щадьки.